Последний листок календаря перевернулся. Портеру оставалось пробыть в тюрьме еще семь дней. Даже Билли как-то притих. Когда Портер приходил в почтовую контору, мы обычно уже поджидали его. Ему пододвигали единственный удобный стул и ставили под ноги скамеечку. А раз даже Билли схватил со своей койки подушку и сунул ее Портеру под голову. Портер потянулся своим полным телом и повернулся к Билли с херувимской улыбкой. — Ну, Билли, я еще не собираюсь умирать. Пощупай-ка мой пульс. Как ни странно, но под этим шутовством мы старались скрыть мучительную грусть расставания. Мы были исполнены идиотского стремления ублажать Портера, как это часто бывает с людьми, которые чувствуют, что навсегда теряют друга. Мы собрали для него целую кучу памяток, которые он должен был унести с собой на волю. Мы оба надеялись, что, перебирая их, он хоть изредка вспомнит о двух каторжниках, которых оставил в почтовой конторе тюрьмы. Прощания почти всегда бывают односторонние. Судьба предлагает тост. Тот, кто уходит, выпивает вино и передает стакан с осадком тому, кто остается. Прощаясь с нами, Портер, быть может, испытывал некоторое сожаление. Но оно вызывало только легкую рябь на буйной волне его радости перед открывающейся свободой. Он был возбужден и полон нервной веселости. В его тихом, неуверенном голосе появилось что-то напоминавшее щебетание, а спокойное лицо сияло счастьем. «Полковник!» «Сделайте мне одолжение. Вам я не боюсь быть чем-нибудь обязанным. Все равно я никогда не отплачу вам за услугу, и вы, я уверен, не поставите мне этого в вину. Видите ли, Элл, меня беспокоит одно обстоятельство. Я не хочу попасть вторично в тюрьму за появление на улице в непристойном виде. А это, несомненно, случится, если вы не окажете мне своей неоценимой помощи. Вот в чем дело. Материя, из которой они обычно шьют платье для выходящих на свободу арестантов, невероятно быстро изнашивается. Она тает на солнце и растворяется под дождем. В результате человек оказывается совершенно беззащитным перед стихиями. Когда я поступил в это заведение, на мне был прекрасный шерстяной костюм. Я хотел бы получить его обратно в качестве приданного, что ли, Не будете ли вы так добры раздобыть его для меня? Я не особенный поклонник излюбленного в тюрьме серого цвета. Боюсь, что он не в моде нынешним летом». Его большой насмешливый рот, пожалуй, единственная чересчур мягкая черта, в этом лице улыбался. Портер застегнул свою куртку и с видом денди стал осматривать себя со всех сторон. В глазах его светилась радость. Я чувствую себя точно невеста, получающая преданная. Меня бесконечно интересуют дары, которыми этот отеческий кров снабдит меня на прощание. Оказалось, что платье, принадлежавшее Портеру, было отдано другому вышедшему на свободу арестанту. Пустите в ход все ваше влияние, полковник, и достаньте мне приличное платье на каждый день. Я доверяюсь вашему вкусу. Но мне хотелось бы чего-нибудь темно-коричневое.